Театр и комедианты. Когда Костер уже лежал в могиле, деревянное здание его академии было готово рассыпаться в прах от ветхости. В 1637 году опекунский совет Сиротского дома решил вложить 20 тысяч гульденов в новый каменный корпус. Построенный наперекор всем припоном со стороны церковников, новый театр открылся представлением драмы Вонделла, превозносившей величие Амстердама. У основания сцены размещался оркестр – труба, контрабас, скрипка и лютня, сопровождавший игру актеров и заполнявшие паузы в антрактах. В какой-то мере планировка наследовала традициям позднего Средневековья. В 1664 году здание театра было усовершенствовано. Сцена расширилась в глубину, появилось ощущение перспективы, при постановке пьес стали использовать машины. Театр стал предметом заботы городских властей. Осуществляя цензуру программ представлений, опекуны предоставляли театру взамен настоящую коммерческую монополию. Отсюда столь редкие визиты в Амстердам иностранных гастролёров. Вплоть до 1658 года Амстердам оставался единственным городом в Нидерландах, который имел собственный театр. Его исключительность была нарушена с появлением такого же театра в Гааге. В 1664 году лесоторговец из этого города перестроил помещение для игры в мяч под оперный зал. Это заведение просуществовало почти 40 лет. Если у театра не было постоянного здания, спектакли давались в палаточных балаганах, арендуемых помещениях, ангарах, тирах, больничных столовых, где плотник сколачивал сцену и скамьи. Театральный сезон завершался по окончании ярмарки. Около 1660 года в больших городах актерские труппы заключали договора на полтора месяца, а в особых случаях и на полгода. Тем не менее, театральная жизнь страны по-прежнему оставалась скудной, В Амстердаме театр работал только несколько месяцев в году, два раза в неделю. Враждебность церкви к этому виду развлечения не ослабевало. Власти принимали против комедиантов унизительные меры – Налоговые службы не оставляли в покое галаштамную актерскую братью, столь влюбленную в свое ремесло, что никакие препятствия не могли ей помешать выходить на сцену и будоражить публику игрой. Заплатив за место кассиру, зритель попадал в храм Мельпомены. По центральному или боковому проходу он находил кресло, указанное в билете. Может статься, что оно было уже занято. В погоне за барышом администрация могла продать его дважды. Если свободных мест оставалось немного, спор переходил в потасовку. Торговка с кувшином в одной руке и кружкой в другой обходила ряды, предлагая пиво любителям культурно отдохнуть. Зрители щелкали орехи, хрустели яблоками, смолили трубками. В новом ковчеге зала смешались все классы общества. Карманники предавались любимому делу. Актерам приходилось орать, чтобы перекрыть весь этот гвалт. Своим успехом Амстердамский театр был обязан нескольким выдающимся личностям из актерской среды. В их числе Адам Карлс Гермес, игравший с 1617 года все главные роли в Академии Костера и ставший преподавателем дикции. Или Бойер, племянник генерал-губернатора Явы, который презрел ожидавший его высокий пост ради богемной жизни. Но в среднем уровень актеров оставлял желать лучшего. Поначалу профессионалы среди комедиантов были скорее исключением, нежели правилом. Впоследствии их количество возросло по причине чисто практического характера. Играть каждую неделю новую пьесу, как это было принято в Амстердаме, было не в возможностях актеров-любителей. Актерские трупы набирались среди представителей любых профессий. На подмостках играли бывшие моряки, грузчики, парикмахеры и книготорговцы. Женские роли изначально исполняли мужчины. Первая актриса Ариана Нозиман появилась в 1645 году в одной из бродячих труп. И лишь через 10 лет ей удалось поступить в Амстердамский театр. Несмотря на протесты консерваторов, это новшество имело такой успех, что актриса получила небывалое жалование в 4,5 гульдена за вечер. Актер с именем получал 2 гульдена. Актер из массовки, предоставленный домом престарелых, треть гульдена. Труппа делила свои доходы на две части – общую кассу и средства для бедных что до автора репертуара, то о бедолаге вообще никто не заботился. Вондел не получил за свои пьесы ни гроша. Игра отличалась высокопарностью и пошлостью. К 1650 году большинство актеров оставались безграмотными. Нехватка кадров порой приводила к забавным ситуациям. В 1670 году при переводе латинской комедии для Амстердамского театра Блазиус заменил персонаж старика-отца на старушку-мать. В труппе не нашлось подходящего кандидата на роль отца. А актер Бат специализировался на амплуа матерей. Зарубежные гастролеры были не лучше местных. Сен-Эвремон, присутствовавший в 1669 году на гаагской постановке Тартюфа, нашел актеров пригодными для комедии, но не сносными в трагедии. В 1687 году мисссон побывал в Амстердаме на поставленной французской опере где наименее бездарно показала себя толстая голландка, игравшая мужскую роль и сносно выговаривавшая французские слова, не понимая значения ни одного из них.